11. Короткими вспышками шёл проливной дождь, то бил дробью по крышам, то смолкал, тихо шлёпая по лужам перед мастерской, где, как всегда, собрались в ожидании кайфа несколько человек. Чёрный Гоги лежал пластом на кушетке, не двигаясь и не открывая глаз. Чтобы снять ломку, он запил бутылкой водки две пачки Пенталгина и сейчас застыл как труп, свесив огромные ступни и кисти рук. И прерывисто вздыхая в забытьи, Анка и рыжий Арчил Тугуша вяло играли в нарды. Доска была треснута, и из зари закатывались поминутно в щель, откуда их приходилось сбрани выковыривать. Примечание: зари, игральные кости. Конец примечания. Анка, вся измятая, мешки под глазами, волосы растрёпаны, грязная майка с отвращением подымала свои когда-то прекрасные глаза и нехотя Ногтем, с остатками лака, отсчитывала ходы. Потом смотрела на окно и повторяла. «Надо же, какой ливень! Давно такого не видели!» Ту Гуши поднимал лохматую голову, тупо смотрел на окно. Потом на часы. Вздыхал и продолжал невеселую игру. Совещание на работе он уже пропустил и сейчас прикидывал, какой втык может быть за это от секретаря. У стены нахохлился Батти. Он с кем-то разговаривал по телефону, подолгу слушал, вставлял какие-то междометия, умолкал, глядя в пол, вызывая своей болтовнёй явную неприязнь. Все в ломке, а он с бабой флиртует. Кабель. На кухне парень по кличке Борзик, из молодых да ранних, с чёрной бородкой и живыми глазами, перебирал тазики, чистил их щёткой, гремел бутылками, банками, готовясь варить из кокнара героин. А перед Мальбертом, в немой задумчивости сидел художник, стараясь не смотреть на холст, где было изображено отвратительное чудище с маковой головой и распоротым брюхом, из которого вываливались мастырки, таблетки и ампулы. Художнику всегда не хватало пары заходов, чтобы закончить эту картину, кем-то прозванную Боза Лиза. Примечание от Бози Грузинский Потаскуха. Конец примечания. На столе стояла початая бутылка московской, но никто на неё не обращал внимания. Пить в ломке водку, как купаться в бассейне с кипятком, борзик из кухни спросил. "Какой час?" тугуша отозвался, не глядя на циферблат. "Скоро 6." "Где же они, чёрт возьми? Пропали на весь день. Может, взяли и варят где-нибудь втихаря?" выругалась Анка. "Придут!" бодро отозвался борзик и продолжил дальше греметь тазиками и кружками. Ты лучше раньше времени тазики не трогай. Плохая примета, с испугом крикнул суеверный Тугуше. Сколько раз тебе говорить? Нельзя заранее тазики чистить, всегда попадёшь в пролёт. Думаешь, я меньше тебя спешу? Все мне в горсовете надо быть. Все, несмотря на отвратительное самочувствие, не удержались от смеха. В горсовете подумать только. Тугуше. Что тут смешного? огрызнулся Тугуше. У каждого своя работа. Да, работа у вас сильная, вылести на трибуну и леить, как из помойного ведра, всякую чушь, сказал батя, опуская трубку на аппарат. Нам деньги зарабатывать приходится, а вы их просто получаете. Лучше уж льить, чем воровать, как ты, опять огрызнулся Тугуш, становясь в ломке агрессивным. Он встал, налил рюмку водки, выпил и злобно поморщился. Не могу уже, сил нет. «Будь проклят тот день, когда я начал кайфовать! Студентами были! Выходишь с лекции, а на скамеечках барыги сидят! Кто за два рубля пачку кадеина предлагает? Кто по три рубля ампулу амнопона? Кто за пятерку лист на ксерона продает?» Примечание снотворное венгерского производства. Конец примечания. «Дни стипендий знают! Сидят студентов, ждут семечки, грызут!» «Что мы тогда понимали? Музыка еще?» Помните, под долгул из художник, Джимми Хендрикс, Сантана, Led Zeppelin, Pink Floyd. О, помню, как возьмём онаши. Так сразу на хату к одной девчонке валим. У неё родители за границей работали. Хорошо. Время беззаботное, не то что эти молодые по митингам шныряют и политикой занимаются. Указал он украдкой опаской на кухню, где борзик шуршал чем-то по алюминию. Чего ты от них хочешь? «Жалко мне их. Кайфуют. А что такое настоящий кайф и не знают. Когда глаза открыли, заход уже полтинник стоил», — вставила Анка. «Раньше люди друг друга уважали, угощали, делились кайфом, приятное делали. А сейчас все по своим углам, как цепные псы, только и думают, где бы что отломать». «Ты, говорят, хорошенькая раньше была, а?» — вдруг вспомнил батя. «Это правда?» «А что, по мне не видно? Это сейчас я ведьма ведьмой? А раньше...» Махнула Анка худой и сколотой рукой. Батя поежился, прикуривая украдкой вынутую из кармана фирменную сигарету. Пачку он никогда на стол не выкладывал. «Может, потрахаемся? От нечего делать?» «Иди ты к черту!» Вяло ответила Анка, бесцельно бросая Зари. «Нет, но все-таки... А?» Он вынул и показал ей деньги. «Вот сиреневая, это даже много для тебя!» «Сестре своей отдай, бляди с обурталинской!» — огрызнулась Анка. Батя засмеялся. «Нужна ты мне, триперная! А насчет сестры ты права, такая же шлюха, как и ты! И вообще все вы бляди!» Тут из кухни вылетел Борзик и с криком «Приехали!» — бросился к двери. Все вскочили, нарды грохнулись на пол, «Приехали!» Чёрный Гуги вздрогнул и что-то промычал. Послышались хлопки машинных дверей, и в мастерскую вбежали Ладо и Гуга, мокрые от дождя. Ну что, привезли? Горящими глазами уставились на них наркоманы, а Тугуш даже стал пританцовывать от нетерпения. Приехавшие нехорошо молчали, отряхиваясь от воды. Ну что, как? Плохо дело, ответил Гуга. Переждав стоны, проклятия, ругань, вопль тугуши, говорил «Не трогайте тазики!» Он торжественно вытащил из-за пояса большой газетный пакет. «Вот он, милый наш, как нар!» «Ах, сволочь! Тут люди в ломке! Давай скорее! Ничего себе шуточки!» Закричали все и потянулись к пакету. Гуга положил пакет на стол и стал осторожно разворачивать его. Все, затаив дыхание, следили за его руками. Он открыл пакет. Тут Гуш, желая лучше рассмотреть сухой, молотый сизый мак, нечаянно наступил Анки на ногу. Анка дёрнулась, невольно оперлась о хлипкий стол, тот накренился и пакет поехал вниз. Гуга попытался подхватить его, но только задел рукой, что ухудшило дело, как норвейром рассыпался по полу. Остолбенев, замирев, все уставились на лилово-жёлто-сиренево-коричневый порошок, рассыпанный на грязном полу. Стоять «Не топтать! Соберем!» — приказал Гуга, опустился на колени и стал осторожно сгребать как нар на газету. Одни помогали ему, другие принялись с ненавистью материть Тугуши и Анку. «Пыли сколько! Грязи!» — ужаснулся Ладо. Но его замечания все пропустили мимо ушей, следя за тем, как Гуга шпателем с засохшей краской сгребает как нар. «И не такое еще собирали!» — заметил Батий. всё-таки в вену себе пускать будем отозвался Тугуши. Ты бы лучше помолчал, из-за тебя козла всё случилось, сузил глаза Бати. Хватит лаяться. Борзик, где ты? Где тазик? оглянулся Гуга, не подпуская никого к пакету. Вот. Гуга пересыпал в тазик как нар, вынимая и выбрасывая наиболее крупные кусочки грязи, свалявшейся пыли и сухой краски. Потом он пошёл на кухню. Все, кроме чёрного гуги, отправились за ним, как бараны за вожаком. Стали помогать, кто протягивал пузырь с мяком, кто гремел крышками кастрюль, кто лез к плите, кто пихал сита, предлагая просеять как нар. "Ну-ка, давайте отсюда", сказал гуга. "Опять перевернёте. Пусть два человека варят, остальные только мешать будут. Будем варить я и Борзик". С этими словами Он окапил как на рамяком, тщательно перемешал и затем накрыл крышкой. Всё, пусть постоит минут 10. Идите отсюда. Собравшиеся гурьбой вышли из кухни, потоптались по мастерской, но скоро опять потянулись на кухню, как опилки к магниту. В сутулыке кто-то задел тазик ногой, и с него слетела крышка. Ну что вы за твари? Как тараканы! Посерьёз разозлился Гуга, ползут и ползут. «Пошли вон! Мы еще ничего не делим! Чего вы беспокоитесь?» «Как запах ацетона пойдет, сразу выбегут», — обнадежил его Борзик. «Ацетона нету», — вдруг сказал художник. «Как это нету?» — застыл Гуга изумленно глядя на художника. «В чем же варить будем?» «Есть растворитель». «Какой? За рубль шестьдесят восемь Воронежского завода? Номер шестьсот сорок шесть?» — спросил всезнающий Борзик. «Нет, за рубль семьдесят пять, номер шестьсот пятьдесят два», — ответил художник. «Что еще за шестьсот пятьдесят второй?» «Я не слышал про такой», — медленно сказал Гуга. «Может, это совсем другое? Тебе же поручили купить ацетон или растворитель номер шестьсот сорок шесть. Даже деньги оставили». «Нету нигде», — развел руками художник. «Все хозяйственные магазины обошел». В одном магазине продавец прямо сказал, «Иди отсюда, морфинист, а то милицию позову. Все уже знают, что растворитель морфинистам нужен. Вот этот, 652, в Гулдане из-под полы достал». Между тем расторопный Борзик схватил бутылку, сорвал крышку, понюхал содержимое и пробормотал. «Запах как будто тот же». «Рискнем?» Все молчали. «Я не буду колоться». Вдруг решил Ладо. «Грязь с пола, растворитель неизвестно какой. Я еще пожить хочу». «Нужен ты кому?» С неожиданной яростью произнес Бати. «Тебя не спрашивают, заткнись», — отрезал Ладо. «И вам тоже не советую». «Что же, в ломке умирать?» Поинтересовалась Анка. «Как нар просеять через сито, а растворитель достать?» «Говорят, в Каспий был». примечание городок возле Тбилиси конец примечания ответил Ладо сам мало веря в свои слова в Каспи может прямо в Воронеж на завод съездить с издёвкой отозвался батя а Борсик буркнул вы с ума сошли как нар уже в миате лежит открыл крышку и вылил всю бутылку растворителя на какнар потом зажёг конфорку и поставил тазик на плиту а Гого сказал теперь все в сторону Не курить, не ходить, сами знаете, взрывается как бомба. Да уж, это известно, боязливо проворчал Тугуши и поспешно отошёл от опасного места. Он зимой чуть не сгорел от подобного взрыва вместе с одним профсоюзным работником, таким же неумехой. Они варили как нар где-то в кабинете, в раковине, на газетах, и ацетон, нагревшись, рванул так, что было слышно в кабинете начальника. профсоюзный деятель схватил тазик, пламя выплеснулось на ковер, который успели потушить дубленкой и портьерами. «Уменьше огонь!» — посоветовал Борзик у Гуга, садясь на корточки и заглядывая под тазик. «Неизвестно, как этот 652-й взрывается. И кастрюльную крышку держи наготове. Если вспыхнет, сразу накрывай. Без воздуха погаснет». «Не учи ученого!» — ответил Борзик, стой наготове с крышкой и тряпкой. как римский гладиатор, со щитом и сетью. Постепенно едкий и разъедающий запах кипящего растворителя заполнил мастерскую. Все приникли к окнам, но запах мощно ломился из кухни, заполняя подвал, выползая наружу во двор, пугая кошек и детей. Все стали корчиться, сдерживая рыготу и икоту. А художник, глядя в потолок, сотый раз панически прикидывал в уме, проникает этот души раздирающий запах к соседям или нет. Все будто остолбенели от этой химической вони, и только борзик, нечувствительный ни к чему, бдительно сторожил тазик, изредка помешивая в нём ложкой и ругая власть за то, что она превратила наркоманов в кухарок. Тазики, ложки, кастрюльки, полотенца, тряпки, курица ощипанная не хватает, в чехах били сделать. Готовьте полотенца, скоро отжимать будем. Художник извлёк из шкафа полотенце, покрытое коричневыми пятнами. "А это что за менструация?" возмутился Гуга. "Вы брал бы чокнулись. Пятна от прошлых выжиманий, другого нету", виновато ответил художник, на котором лежала обязанность обеспечивать инвентарём Варку и Ширку. "Полная антисанитария. Как мы все только спидом не заболели?" подвёл черту Гуга. Вычистите хоть тазик, куда отжимать сейчас будем. Танка, вспомни, что ты тоже когда-то была женщиной. Вымой тазик по-человечески. Что за типы? За 3 часа не могли посуду привести в порядок. Заранее нельзя, плохая примета, пояснил Тугуши. Заранее нельзя, а потом никогда времени не хватает. Знакомая история, проворчал Ладо. усаживаясь на край дивана рядом с недвижно лежащим черным гогией. Через некоторое время Борзик позвал от плиты. «Идите кто-нибудь! Помогите отжимать!» Натянув над пустым тазом полотенце, вывалили на ткань дымящуюся массу как нара, скрутили в горячий ком и долго, тщательно отжимали его, обжигаясь и матерясь. Потом разворачивали, ворошили, вновь скручивали, мяли и давили. Тазик наполнился зеленоватой жидкостью. Хороший цвет, тёмный, оценили все по очереди заглянув в тазик, который опять выдрузили на плиту, а отжатый как нар художник высыпал из полотенца на газету и уволок куда-то за шкафчик. Вот крыса, утащил свой вторяк, заметил батя. Я просто сушу его, сами и прибежите ломку снять, подал голос художник из-за шкафчика. Да же ли, произнёс гуга. Я раньше кроме чистого морфина ничего не делала, а сейчас втырики, тритики. Он махнул рукой с неподдельным отвращением. Размечтались, усмехнулся батя. Сейчас чистый морфин только прокуроры и министры делают. И врачи, вставила Анка. И врачи, если сумеют у больных украсть, согласился батя. А для нас даже опиум монету. Только это сено осталось. Делаешь и не знаешь, жив останешься или подохнешь. Хотя бы опиум по талонам выдавали, как масло. Довели страну до полной нищеты с этой перестройкой. Теперь, когда варка приближалась к концу, все стали считать, сколько чьих денег было, кому сколько полагается и до скольких кубов надо вываривать раствор. Тем временем Борзик налил в тазик немного воды, которая странным образом разделила варево на темную грязь и коричневый чистый раствор. Грязь, точно жир в супе пятнами, плавала на поверхности. Ее надо было удалить. И Гуга и Борзик действовали с артистической точностью. Тазики, бутылки, пузырьки и ложки прямо летали у них в руках. Движения были выверенными и точными, словно у дирижеров. Все невольно любовались ими. «Варщик опиума — хорошая профессия!» Открывай-ка операцию, посоветовал батя, глядя, как Гуга мастерски фильтрует раствор через специальную воронку, которую он всегда носил с собой и никому не доверял. Самопальный героин получился теперь без примесей, светло-коричневый, прозрачный. "Ну, это старый волк", сказала Анка, указывая на Гугу. "Всю жизнь с кайфом возится, а вот молодой где так надрочился? О пиварщика боится". — спел польщенный Борзик. Настроение у всех поднималось. Пока Борзик высушивал раствор, предварительно влив в него немного ангидрида, омерзительно острый запах которого выдавил у всех слезы и проклятия, художник выволок из шкафчика железную коробку со шприцами. Один треснут, на втором поршень разболтан, а третий — громадный конский, кубов на двадцать. — Господи, иглы какие тупые! — Господи! Вас коллеккнул тугуш из-за раннего беспокой из-за свои тоненькие вены, прямо тупоры. И вот, раствор готов. Борзик вынес стазик со светло-лимонной жидкостью и осторожно поставил его на стол. Чистый гироин умельонно всхитилась анка с сожалением глядя на лекарство. Так, теперь не мешайте. Гуга через ватный тампон стал вытягивать жидкости стазика и переливать её в пузатый стаканчик, внимательно считая: 4 6 8 10 12, тут около 25 кубов. Сколько нас всего? Я 1, Борзик 2, Гоги 3, Бати 4, Тугуши 5, Анкер 6, Художник 7 и я 8. Напомнил Ладо. Все неодобрительно промолчали, только Тугуши буркнул: "Ты же не хотел", грязь говорил, "пыль". А сейчас захотел. И того восемь человек. Денег было тоже поровну, по 50 с каждого, и того около 3 кубов на каждого. Давай, давай, быстрее, заторопили со всех сторон. Засуетились, стали закатывать рукава, качать вены, Тугуш и разделся до пояса. Батя запел старую песню, что он торопится и должен делать первым. Анка хныкала, что у неё вен почти нет, и её бросают на конец. Борсик под шумок ухитрился незаметно мокнуть в стаканчик кусочек скрученной ваты. которая тут же впитала в себя немного раствора. Он тихонько стащил целлофан с сигаретной пачки и укромно упрятал в него ватку, которую надеялся потом вскипятить и получить немного раствора. После пересчетов, перепроверок, переругиваний и перепалок Гуга вытянул лимонную жидкость и резво вкатил ее в себе в вену. Он, как варщик, должен был делать первым. Все напряженно уставились на него, когда через несколько секунд Лицо его стало розоветь, а сосуды на лбу вспухли, и он, не открывая глаз, принялся сладостно чесаться и просить ласковым голосом сигарету. Все облегченно вздохнули. «Порядок!» «Первый сорт!» — подтвердил он, подняв большой палец и не открывая глаз, а бате, усмехаясь. «Ну и рожа у тебя стала! Жопа гомодрила!» Вырвал у него из рук шприц, Быстренько, но тщательно промыло его, сел на корточки подсунул кисть под колено и безче либо помощи сделал себе укол. Глядя вокруг подобревшими глазами, отдал шприц в ладо. Тут управился быстро, потом шприц перехватил чедушный тугоши. Он стал неумело тыкать иглой себе в руки, в пальцы. Подобревший Гуга пожалел его, виртуозно нашёл иглой едва различимую венку на тыльной стороне ладони, куда и вкатил раствор. Тугуши стал униженно благодарить его, а после прихода полез целоваться и обниматься. «Теперь будите Гогию!» — стал тормошить гиганта Бати, не обращая внимания на протесты тех, кто еще не укололся. Черный Гогия принял вертикальное положение, оглянулся, нащупал мутным взглядом стаканчик с лекарством, рыкнул что-то, схватил конский шприц и высосал с хлюпанем весь раствор. Держа шприц как-то странно вертикально к вению, он воткнул иглу, впустил героин и отбросил шприц. Произошло это так быстро, что никто не успел даже понять, в чём дело. Думали, он просто собирается отмерить своё, а он бык всё себе вкатил. О. Начал отдуваться Гоги, но вдруг закатил глаза и повалился на спину. Из рта выступила розовая пена. Тело пошло дрожью, лицо побурело, из носа показалась кровь, а редкие волосы будто зашевелились на его почерневшем черепе. «Умирает!» — взвизгнула Анка и отскочила от кушетки. Тугуши тоже отпрыгнул в сторону. Борзик и художник застыли в шоке. Батя тихо переместился к двери и исчез. Гуга бросился к гиганту и, разжав ему челюсти, пытался поймать ускользающий язык. Ладо удерживал бьющееся тело. Тут вторая волна сотрясла чёрного Гогогю, пена пошла обильней. Язык поймать, чем-нибудь, ложку, крикнул Гуга. Тугуш, схватив плоскогубцы, которыми носили горячие тазики, попытался влезти ими в рот гиганту. "Оставь, дурак!" крикнул на него Ладо. "Звоните в скорую!" художник вызвал врача, и остальные во главе с Борзиком ринулись к двери и по очереди выскочили из мастерской. Остались Ладо, Гуга и художник. Вот, сволочи, выргылся Гуга. Амиак давай, пусть понюхает. Переворачивая его лицом вниз, чтобы не захлебнулся, скомандовал Ладо и принялся приподнимать тело. От Гуги внезапно пошёл густой запах мочи. Его большое тело грузно стукалось о скрипящую кушетку. Что это? Агония! В ужасе заверещал художник. Постепенно конвульсии прекратились. Гоголя лежал без сознания, но дышал. Крови из носу стало меньше. Что теперь делать? Приедет скорая, всех заметет. Он сейчас не умрёт. Какая вонь! Метался художник, хватаясь за грязный тазики, сворачивая газету со вторяком, бросаясь прятать иглы и шприцы. Раз приход перенёс, значит, не умрёт, ответил Гуга с брезгливостью, отдёргивая руки. Может, вытащим его за ворота? — бубнил художник, натыкаясь на пустые пузыри и бутылки. — Ты рехнулся. Соседи все равно скажут, откуда его вытащили. — Нет, жалко Гогию, — сказал Ладо, морщась от запаха мочи. Гогия лежал с открытыми глазами и якал, ругая убежавших наркоманов. Оставшиеся обступили кушетку и стали совещаться. Художник спрашивал гиганта, как он себя чувствует, но тот не отвечал, только озирался кругом. Но когда взгляд его упал на конский шприц, в попыхах забытый на полу, он как младенец затыкал в него пальцем. — Ты на него посмотри. Еще хочет? — Ну и ну, — покачал головой Ладо. Гуга усмехнулся. — Чему ты удивляешься? Наркуша? — Да, — сокрушенно согласился Ладо. — Пошли отсюда. Художник заныл, чтобы его не оставляли наедине с Гогией, но Гуга отрезал. «Что мы будем втроем сидеть вокруг тела, как на панихиде? Придет в себя, куда денется? Скорая приедет и уедет, если вообще появится. На, дай им за труды, скажи, все в порядке!» И он бросил червонец на стол. Они ушли под причитание художника, что все его покинули. Проехали по вечерним улицам, мокрым от дождя. «Ты видел, как они сбежали? Крысы!» Не мог успокоиться Ладо. «А ты удивлен?» С нашим стажем пора бы пояснить тебе некоторые вещи, усмехнулся Гуга. Да, но всё-таки. Что всё-таки? Они наркоманы, их связывает только кайф. Вот и всё. Ну зачем Бате или Борзику рисковать из-за Гоги? Если их завтра спросить, то уверен, у всех окажется много веских причин для объяснения своего бегства. Значит, Только нам двоим было не всё равно, умрёт Гоголя или нет. Так выходит. Вот чем хорош аппарат, вдруг перевёл разговор Гуга: "Этих людей не исправишь, а аппарат даёт надежду, хоть какую-то". Может быть, но как его использовать? К кооператив открыть, что ли? Тогда к аппарату двух автоматчиков приставить нужно, охранять день и ночь. Это другой вопрос", отрезал Гуг. почувствовав, что отношение Ладо к этой идее в последнее время изменилось. Действительно, когда он посвятил Ладо в детали своих разработок, тот горячо поддержал его, но когда Гуга привёз из московской лаборатории опытный образец, Ладо остыл к этой затее. Вначале в теории она казалась притягательной создать аппарат, заменяющий наркотики, но на деле всё выглядело иначе. И ощущения, которые вызывал аппарат, были какими-то жуткими, сเวдениями и головными болями. Гуго оптимистично говорил, что всё это можно избежать при доработке. Надо только сделать серебряные контакты и золотую обмотку. Потом можно будет лечить наркоманов: снимать ломки, дозировать. Где, кстати, аппарат? Поинтересовался Ладо. Там же, у Шалико Сванидзе. Да, надо забрать. туdak шаликом много всякой швали шляется они не останавливая машины выкурили косячок который запасливый гуга хранил для футбола после этого их беседа приняла мирный лад гуга спросил как дела с наной ладо ответил что отношения натянуты до предела и он подозревает у наны кто-то появился гуга ответил что он больше ревновать не будет поскольку путём анализа пришёл к выводу Ревность не только смешна и бессмысленна, но и губительна для ревнивца. Посуди сам. Есть два варианта: или баба тебе изменяет, или нет. Третьего не дано. Так, начнём со второго. Если она тебе не изменяет, а ты ей мозги день и ночь своей ревностью вынимаешь, то тогда ты в её глазах постепенно превращаешься в нудного болвана, который только надоедает бесконечными упрёками, придирками, проверками. В конце концов, она, разозлившись, думает. «Все равно он мою верность не ценит. Мне не верит. Чего ради я буду мучиться?» И начнет чего доброго изменять. Теперь первый вариант. Если она тебе изменяет, то тогда ревнивец превращается в досадливого, глупого и мешающего козла-рогоносца, над речами и рогами которого она будет издеваться вместе с любовником. Вот и все. Как говорят опытные бабы, Изменить трудно только в первый раз. Как убить, а потом идёт как по маслу. Мрачно вставил ладо, которого эти гуггины выкладки насчёт ревности совсем не успокоили, скорее наоборот. Здесь, конечно, и вариант мусульманский. Пинок, сарай, чадра, замок, но для этого надо родиться в Афгане или Иране. Вчера, кстати, по ТВ говорили, что замужние женщины, изменяющие своим мужьям, дома, как правило, ведут себя отлично. «С удовольствием выполняют домашнюю работу, легки в общении и всегда в хорошем настроении. А вот те, кто любовников не имеет, дома настоящие фурии, на всех кидаются и орут», — неопределенно сказал Гуга. А Ладо со страхом подумал, что его жена, раньше, начинавшая скандал из-за каждой бутылки и мастырки, в последнее время стала приветливо-спокойно и смотрит так, словно знает что-то, чего ему знать не дано». Ещё и противный анекдот рассказала недавно. Как одна дама говорит другой: "Милочка, у меня несчастье, мужа только убило. Разве он был монтаёр-электрик?" "Нет, он запутался рогами в троллейбусных проводах".